Глава 11. Советское и фашистское государство. Одно из важнейших понятий, с помощью которых сегодня обеспечивается манипуляция сознанием в странах европейской культуры, фашизм. И на нынешнее восприятие истории советского государства сильное влияние оказала проведенная за последние 10 лет широкая идеологическая кампания, утверждающая его принципиальное сходство с фашистским государством, возникшим в Германии в 1933 году, и ликвидированном в результате его поражения во Второй мировой войне. Отвлечемся от эмоциональных оценок, о которых бесполезно спорить, типа «Сталин хуже Гитлера» или «Жаль, что нас немцы не победили», хотя за их наигранной страстностью скрыт холодный расчет. Логическими доводами в пользу соединения советской и фашистской государственности под одной шапкой «Тоталитаризм» служат сходные черты применяемых ими технологий в легитимации политического порядка, во взаимодействии государства и партии в репрессивных мерах. Конечно, вполне правомерно сравнивать и внешние признаки и результаты, те травмы, которые нанесли обществу и фашизм, и коммунизм, как два радикальных мессианских проекта в крайнем напряжении физических и духовных ресурсов. Но без выявления коренных черт никакого достоверного исторического знания так получить нельзя, а уж тем более знания для понимания настоящего момента и предвидения будущего. Когда сравниваешь систематически именно коренные черты советского строя и фашизма, разница буквально потрясает. Мы действительно не знали фашизма, и в каком-нибудь фильме про Штирлица появляются обычный Куравлев или Табаков, только в черной форме. Папа Мюллер Обычный человек, винтик жестокой тоталитарной машины, только воюет против СССР. Особенно поразительна нечувствительность к смыслу фашизма наших реформаторов-демократов. Они действительно будто родились как чистая доска, говорят вещи, чудовищные в своей невинности. Вот как в 1998 году разлагольствует о фашистах Степашин, видный демократ, тогда министр внутренних дел Российской Федерации. Появился Шелленберг как идеал профессионала. Мы его знаем по исполнению Табакова в 17 мгновениях весны. А в жизни это был совершенно удивительный человек, умница, который в 26 лет возглавил крупнейшую службу Германии, причем чисто интеллектуальную службу со сложными играми, как и Канарис. Тут и разработки агентов, и сложнейшие подставы. Сейчас читаю мемуары и размышления Гелена. Он очень интересно трактует мировые события 60-70-х х годов, как он их видел из Западной Германии. А мне еще интересна психология человека, как он входил в должность, что несколько напоминает мне мою нынешнюю ситуацию. Хорошо бы и нам забыть, как Степашин, об этой страшной странице истории, но не дают. И раз уж призрак фашизма бродит по Европе, придется с ним познакомиться поближе». В лицо мы его знаем, но теперь он в маске, так надо знать, что у него в голове и на сердце. Идеологи до рационального анализа сходства и различий никогда не доходят, ибо анализ даже самых сходных технологий в сталинизме и фашизме показывает, что речь идет о совершенно разных явлениях, лежащих на двух разных цивилизационных путях. Их сравнительный анализ очень полезен для понимания советского государства и права вообще и особенно в его тоталитарный период. Понять сущность фашизма мы срочно должны по многим причинам. Кое-какие очевидны. Во-первых, новый вид фашизма уже в пиджаке и галстуке демократа формируется как простая альтернатива выхода из мирового кризиса, через сплочение расы избранных, золотой миллиард. Заметьте, ни один наш демократ, Ни Горбачев, ни Яковлев, ни Явлинский ни разу ни словом не выразили своего отношения к этому проекту. Может быть они о нем не знают, хотя и пасутся в римском клубе. Вторая причина в том, что сегодня идеологи неолиберализма активно деформируют реальный образ фашизма, вычищая из него суть и заостряя внешние черты так, чтобы этот ярлык можно было прилепить к любому обществу, который не желает раскрыться Западу. Как только Россия попытается сосредоточиться, ее станут шантажировать этим ярлыком. И на это мы не можем ответить как Чапаев, наплевать и забыть. Война идей и образов нам давно навязана. В ней надо хотя бы обороняться. И не только в районном суде, где Жириновский может отспорить миллион за то, что его обозвали фашистом. Для нас знание важно потому, что противнику труднее будет деморализовать нас ярлыком фашизма. К тому же, Когда это знание будет доступно, нашим честным интеллигентам станет стыдно того доверия, с которым они отнеслись к Шахраю и Бурбулису. Но для меня важнее всех третья причина – пугало фашизма сковывает наше собственное мышление. Вот я читаю статью фашиста, и меня прошибает холодный пот, почти текстуальное совпадение с какими-то моими мыслями. Первое побуждение – послать все подальше и помалкивать. В крайнем случае писать как Ричард Косолапов, а то шаг вправо, шаг влево и напоролся. Потом начинаешь разбираться, почему же говорим вроде одно и то же, а исходим из разных аксиом и приходим к разным выводам. И когда докапываешься до сути, то выходит, что смысл всех главных слов совершенно различен. Более того, ловя души, фашисты и не могли не употреблять множество идей и образов, которые привлекали людей, затрагивали их глубоко скрытые чувства. И в оболочке этих образов, как в троянском коне, главные идеи фашизма преодолевали защитную стену культуры и здравого смысла, и даже инстинкта самосохранения. Но нельзя же, поверив однажды деревянному коню, возненавидеть живых лошадей. И обратно, из-за того, что ты любишь лошадей, нельзя доверять хорошо сделанному чучелу. А ведь у нас кое-кто уже соблазняется дудочкой фашизма, лишь бы она звучала, как родная свирель. Поняв суть фашизма, мы при нашем хаосе мыслей и утрате жестких шор и поводьев марксизма сможем избежать многих подводных камней и ловушек, которые нас стерегут на пути к новому пониманию категории народ, нация, государство, солидарность. Если мы в потемках забредем в болото фашистских идей, Мы, конечно, фашистами не станем, так как некоторые необходимые признаки мы у себя развить не сможем, даже если бы старались. Тут нужна иная культура. Но грязи в таком болоте нахлебаемся. Лучше уж не боясь слов и ярлыков разбираться в сути и в болото не лезть. Думаю, пришло для нас время самим разобраться в проблеме. Нет в ней ничего потустороннего, все поддается разумному изучению, туману напустили нарочно. Помимо обществоведов, которые следуют невидимой дирижерской палочке, много честных и надежных сведений собрано учеными без претензий – историками науки и культуры, психологами, антропологами, в том числе теми, кто сам переболел фашизмом, как, например, Кондрат Лоренц. Собрав по крупицам это знание, мы можем обрисовать то ядро идей, установок, вкусов и привычек, которые определяют фашизм и отделяют его от других видов тоталитаризма, национализма и так далее. Понятие фашизма сегодня. Фашизм исключительно важное, но очень четко ограниченное явление западной и только западной культуры и философии, которая породила жестокое, поставившее себя по ту сторону добра и зла государство. К сожалению... Само понятие фашизма зарезервировано идеологами как мощное средство воздействия на общественное сознание и выведено из сферы анализа. Вторая мировая война и преступления немецкого нацизма оставили в памяти народов Европы и США такой глубокий след, что слово «фашизм» стало очевидным и бесспорным обозначением абсолютного зла. Тот, чье детство прошло во время и сразу после войны, помнит – что у нас не было большего оскорбления, чем обозвать кого-нибудь фашистом. Это считалось самым бранным словом, обиженный мог ответить на него кулаками. Идеологи всех цветов накачивали это понятие в сознание, чтобы в нужный момент использовать его как мощное оружие. Политического противника, которого удавалось хоть в небольшой степени связать с фашизмом, сразу очерняли в глазах общества настолько, что с ним уже можно было не считаться. Он уже не имел права ни на диалог, ни на внимание. Сегодня раздутое и ложное понятие фашизма становится все более важным оружием для добивания, как предполагают умники-победители, коммунизма. Целый ряд признаков фашизма можно прилепить к коммунистам, как и ко всем другим политическим и философским течениям, которые вошли в конфликт с нынешней элитой Запада если бы мы знали, как тщательно из общественного сознания вымарывалось знание сути фашизма, то могли бы догадаться, что куется важное оружие холодной войны. Тогда они удивлялись бы, что нас вдруг начали называть фашистами. И наша Шахреа с Бурбулисом сердиться не надо. Не они это придумали. Им дали зачитать готовые методички. Да и то они читали, запинаясь. Идеологам, чтобы использовать ярлык фашизма, необходимо было сохранять это понятие в максимально расплывчатом, неопределенном виде, как широкий набор отрицательных качеств. Если этот ярлык описан нечетко, его можно приклеить кому угодно, если контролируешь прессу. Особенно легко поддавались на манипуляцию фашизмом интеллигенты, выросшие на идеалах просвещения и гуманизма. За это дорого поплатилось европейское левое движение уже в начале 30-х годов. Немецкий исследователь фашизма Люкс пишет. «Пожалуй, наиболее чреватым последствием было схематическое обобщение понятия фашизм и распространение его на всех противников коммунистов. Этим необдуманным употреблением понятия фашизм коммунисты нанесли урон прежде всего самим себе» ибо тем самым придали безобидность своему наиболее опасному врагу, по отношению к которому использовалось первоначально это понятие. Нынешней интеллигенции сегодня можно сделать упрек, почему она не разглядела важную вещь, такое колоссальное событие в истории Запада, как фашизм, осталось практически неизученным и необъясненным. Попробуйте вспомнить основательный, серьезный доступный труд который бы всесторонне осветил именно сущность фашизма, как философского течения, как особой культуры и особого социального проекта. Думаю, что такого труда никто не назовет, и ни одной ссылки на него мне нигде не встречалось. Мы видим лишь обрывки сведений, которые сводятся в основном к конкретным обвинениям, концлагеря, национализм, жестокие убийства врагов и конкурентов, преследование евреев, бесноватый фюрер и так далее. Но эти конкретные обвинения совершенно не объясняют, чем подкупил этот бесноватый фюрер такой рассудительный и осторожный народ, как немцы. Каким струном в их душе он воззвал? Ведь в Германии произошло нечто совершенно небывалое. Немцы демократическим путем избрали и привели к власти партию, которая, не скрывая своих планов, увлекла их в безумный, безнадежный проект который означал разрыв со всеми привычными культурными и моральными устоями. Все это происходило не за тридевять земель и не в древнем Вавилоне, а на наших глазах. Все материалы для исследования доступны, но мы в делах Вавилона разбираемся лучше, чем в образе мыслей фашистов. На знание об этой болезни Европы наложено негласное табу, которое никто не осмелился нарушить. Это тем более поразительно, что уже более полувека нам твердят об угрозе неофашизма. Казалось бы, обществоведы всех стран должны были бы дать ясное определение фашизму, чтобы мы могли различать угрозу, видеть противника, выявлять неофашистов в любом их обличье, даже замаскированных без свастики и побритой головы. Пока же, как бы специально создан карнавальный образ неофашиста как тупого маргинала, который развлекается тем, что избивает нищих и иностранцев. Иногда приходится слышать, что вроде бы и изучать нечего эту гадость, мол, не было ничего, кроме нагромождения лжи, гипноза и кучки преступных маньяков. Все, дескать, нам кукрыниксы объяснили. Но стоит чуть-чуть вникнуть, выходит наоборот. Одна из причин молчания в том, что явление фашизма сложно, как и целый ряд других болезней культуры, например, терроризм. Оно не по зубам, ни вульгарному марксизму, для которого вся жизнь общества сводится к классовой борьбе, ни вульгарному механистичному либерализму. Своего Достоевского ни Запад, ни СССР не родили. Но только этим объяснить молчание невозможно, ведь не написано и таких трудов, которые были бы первым хотя бы упрощенным приближением к проблеме. Довод, что европейцы не хотят ворошить свое собственное дерьмо, я и такое слышал, мне кажется неубедительным. По отношению к другим своим черным историям такой чистоплотности не проявляют. Тем более, что все нынешние интеллектуалы называют себя антифашистами, и это вроде бы не их дерьмо. Возможно, здесь зарыта часть собаки, и через соблазн фашизма прошло гораздо больше интеллектуалов Запада, чем мы думаем. И этот их увязший коготок вскроется как раз не через свастику и кровавые преступления, а через анализ сущности. Анализа и не хотят а на описание кровавых мерзостей не скупятся. Люкс замечает. Именно представители культурной элиты в Европе, а не массы, первыми поставили под сомнение фундаментальные ценности европейской культуры. Не восстание масс, а мятеж интеллектуальной элиты нанес самые тяжелые удары по европейскому гуманизму, писал в 1939 году Георгий Федотов. Не потому ли стали скандальными опубликованные недавно дневники философа-антифашиста Сартра? Он в них признал, что добавлял фашизм в свою философию и свои литературные произведения, как добавляют щепотку соли в пирожное, чтобы оно казалось слаще. Но это признание намеки из них много не выудишь. Думаю, что есть и простое объяснение. Идеологам, чтобы использовать в своей борьбе сатанинский образ фашизма, необходимо было сохранять это понятие в максимально расплывчатом, неопределенном виде, как широкий набор отрицательных качеств. Если этот ярлык, бьющий по сознанию, описан нечетко, его можно приклеить кому угодно, если контролируешь прессу. А если дотошно изучена и сообщена людям сущность явления, сфера его применения в идеологической борьбе резко сужается. Есть и уважительные причины ухода от анализа. Одна из них в том, что явление фашизма сложно, как и целый ряд других болезней культуры, например терроризм. Оно не по зубам механистическому детерминизму, который пока что господствует в обществоведении. Авторы, пишущие о фашизме, избегают выделить то, что в математике мы научились считать необходимыми и достаточными признаками. Мы наблюдаем постоянное размывание понятия и расширение сферы его применения. Так фашистам называют Саддама Хусейна, не приводя для этого никаких оснований, кроме того, что он кровожадный мерзавец и не дает установиться в Ираке демократии. А там они ней все только и мечтают. В Испании говорят о бакском фашизме, потому что небольшая, около ста человек, группа сепаратистов басков прибегает к терроризму. Недавно в Испании напечатана большая статья «Бакский фашизм», где утверждается будто движение сепаратистов басков отражает все главные признаки фашизма статья написана профессором истории политической мысли и претендует на то чтобы кратко дать критерии фашизма автор даже критикует журналистов и политиков которые и раньше часто называли баксских радикалов фашистами используя этот термин как ругательство как общее обозначение антидемократического мышления далее профессор сам баск дает свое определение и утверждает, что бакские радикальные патриоты соответствуют самому строгому понятию исторического фашизма. Вот в чем это соответствие. Одержимость идеи политического единства народа, которая несовместима с демократическим плюрализмом, презрительное отношение к представительной демократии, единственной, которая функционирует, фальшивый синтез национализма и социализма, без которого не может быть и речи об истинном фашизме. Говорится, что баски к этому предрасположены традиции их коллективного поведения, антилиберальной тенденции к народному единомыслию. Если строго следовать определению этого баска-либерала, то к фашистам следует причислить всех тех, кто обладает этническим сознанием и в то же время исповедует идею социальной справедливости – социализм. Например, к клику фашизма следует причислить предвоенную Японию, которая явно фашистской не являлась. Один испанский историк мне откровенно объяснил. Японцы не могли быть фашистами, потому что они азиаты. чумаза играть на фортепиано не может. Сегодня под это определение фашизма подпадают почти все страны незападной культуры. Все, кто использует понятие народ вместо понятия индивидуум. А наш Гумилев с его этногенезом автоматически становится чуть ли не главным идеологом фашизма конца 20 века. Мало-помалу разворачивают и тему русского фашизма. В войне идей и образов идеологи деформируют реальный образ фашизма, вычищая из него суть и заостряя внешние черты так, чтобы этот ярлык можно было прилепить к любому неугодному обществу, политическому движению и даже отдельному человеку. Американский историк фашизма Пейн определяет так. Слово «фашист» и производные от него применяются в самом широком смысле, для обозначения приверженности к авторитарной, корпоративной и националистической системе управления. То есть, оказывается фашистским социальное устройство японцев, южнокорейцев, фашистским становится и Израиль. Зато уж коммунистов Пейн вроде прощает, поскольку они не националисты. Но так как признаки размыты, чем-то можно и пожертвовать. Например, итальянскому фашизму не был присущ антисемитизм, а многие считают его ключевым качеством фашизма. Испанский литературовед Родригес Пуэртоло издал в 1986-1987 годах большую антологию «Испанская фашистская литература в двух томах». В первой части он дал обзор всех основных западных авторов, которые изучали фашизм как явление. Здесь огромный набор признаков, масса важных и ценных наблюдений все очень интересно, Но все эти авторы избегают выделить то, что в математике мы научились считать необходимыми и достаточными признаками, то, что позволяет отличать одно явление от другого, имеющего схожие черты, но иного по сути. В результате, если собрать все эти признаки, отобранные западными специалистами и использовать их по своему усмотрению, то с одинаковым основанием можно назвать фашистами и Тетчер, и Исхака Рабина и Горбачева, и Ельцина. А вот Жириновского, как ни странно, назвать фашистом нельзя, так как в признаки фашизма входила защита не на жизнь, а на смерть западных ценностей. Концы с концами явно не вяжутся, и литературовед признает, что отобрал для своей антологии около двух сотен писателей и поэтов. Кстати, печатно приклеив им ярлык «фашиста», следуя такому критерию. В этой антологии фашистами считаются все те, кто тем или иным способом поставил свое перо и мысль, каковы бы ни были оттенки, на службу франкизму, а также те, кто просто отражает какую-либо антидемократическую идеологию. Подумайте, франкизм существовал 30 лет. Мог ли кто-то из жителей Испании тем или иным образом не послужить режиму? То есть автор присваивает себе право любого испанца назвать фашистом. А что такое антидемократическая идеология? Автор, как и вообще демократы, не дает определения этому понятию. Католический священник в своей мессе какую идеологию отражает? Ясно, что антидемократическую. Значит, если надо будет, и его можно назвать фашистом. Так неопределенность термина фашизм многократно увеличивается неопределенностью его антипода, демократии, отталкиваясь от которой нам якобы объясняют фашизм. Не говоря уж о строгой логике, даже с точки зрения здравого смысла, это культурная диверсия. И самое печальное, что многие люди ее совершают искренне, даже не понимая, что они делают, а многие понимают. Когда в Европе оформился зрелый фашизм, Его смысл был достаточно ясен для всех. Вальтер Шубарт в известной книге «Европа и душа Востока» писал «Смысл немецкого фашизма заключается во враждебном противопоставлении Запада и Востока. Когда Гитлер в своих речах, особенно ясно в своей речи в Рейхстаге 20 февраля 1938 года, заявляет, что Германия стремится к сближению со всеми государствами, за исключением Советского Союза, он ясно показывает, как глубоко ощущается на немецкой почве противопоставление Востоку, как судьбоносная проблема Европы. Антисоветские российские идеологи, готовя сегодня миф о русском фашизме, этого, естественно, стараются не вспоминать. Да и вообще сейчас, судя по прессе, из перечня признаков фашизма срочно удаляют западные ценности, выдвигают на первый план именно идею народа. Пугало фашизма готовится для атаки на следующего после коммунистов противника любую этническую общность, не желающую превращаться в человеческую пыль. Подумайте только, профессор Баск видит корень фашизма в традиции коллективного поведения своего народа. Значит, суть уже не в терроризме, не в идеологии, а в традициях, которые сложились за 2000 лет и формируют лицо Басков как народа. Но ведь антропологи установили – что подавляющее большинство человеческих существ живет, сплотясь в этносы и народы в своем коллективном поведении высоко ценя единство. Значит ли это, что во всех них дремлет фашизм? Конечно нет. Это дешевые разработки новых, уже демократических хранителей западных ценностей. Введем четкие, хорошо разработанные понятия, лежащие в основе любой социальной философии, которая задает тип государства предопределяет его сущность. По тому, как трактуются эти понятия в советском и фашистском государстве, можно судить о сходстве и различии их сущностей. Человек, народ, нация, раса. Нынешние демократы видят признаки фашизма во всех идеологиях, которые употребляют понятие «народ» как некий организм, носитель общего сознания и духа множества поколений, его частиц, личностей. Это, дескать, тоталитаризм. Демократы, если и применяют иногда, очень редко, как уступку традиции, слово «народ», то в совсем ином смысле, как гражданское общество, состоящее из свободных индивидуумов. Эти атомы есть первооснова, главное начало. Они соединяются весьма слабыми узами в классы и ассоциации для защиты своих интересов, связанных с собственностью. И фашистское, и советское государство опирались на понятие «народ». Впрочем, фашисты чаще использовали термин «нация». Какой смысл вкладывался в это понятие? В России не произошло рассыпания народа на индивидуумы. В разных вариациях общество всегда было целым, образованным из соборных личностей. Вот слова двух очень разных религиозных философов. Семен Франк. «Индивид в подлинном и самом глубоком смысле слова производен от общества как целого». Существует недифференцированное единство сознания, единство, из которого черпается многообразие индивидуальных сознаний. Владимир Соловьев. Каждое единичное лицо есть только средоточие бесконечного множества взаимоотношений с другим и другими, и отделять его от этих отношений значит отнимать у него всякое действительное содержание жизни. Русский коммунизм и советский строй полностью унаследовали эту антропологию, это представление о народе и обществе, удаляясь при этом от Маркса. Вошедшая в государственную советскую идеологию категория народа не вырабатывалась и не навязывалась, а была унаследована без всякой рефлексии, как нечто естественное. Фашизм, напротив, наложил на индивидуализированное общество догму общности как идеологию, что изуродовало многие черты общества. Вот слова из программы Муссолини. Нация не есть простая сумма живущих сегодня индивидуумов, а организм, который включает в себя бесконечный ряд поколений, в котором индивидуумы – мимолетные элементы. Это как будто переписано у наших евразийцев, только вместо личности, принципиально отличной от категории индивидуума, частицы нации представлены атомами – мимолетными элементами. И в советской идеологии, и у философов фашизма есть много высказываний против индивидуализма и свободной конкуренции, за солидарность и первенство общественных интересов. Но суть определяется ответом на вопрос, что есть человек. Отсюда исходят разные смыслы похожих слов. В русском и прусском социализме, идеями которого питался фашизм, речь идет о несовместимых вещах. Между ними пропасть, которой, кстати, нет между либерализмом и фашизмом. Коммунизм – это квазирелигиозная идея соединения, даже братства народов. Фашизм – идея совершенно противоположная. Шуборд писал в своей книге «Фашистский национализм есть принцип разделения народов. С каждым новым образующимся фашистским государством на политическом горизонте Европы появляется новое темное облако. Фашизм перенес разъединительные силы из горизонтальной плоскости в вертикальную». Он превратил борьбу классов в борьбу наций. Примечательное интервью, которое дал недавно последовательный антисоветский идеолог Юрий Афанасьев. Он сказал, что одно из главных противоречий 20 века – это противоречие между коллективизмом и универсализмом, с одной стороны, и индивидуализмом, либерализмом с другой. Ему говорят, это любопытно, а скажем, социальную философию фашизма вы к какой из этих сторон относите? Юрий Афанасьев. Она, конечно, сугубо сингуляристская, абсолютно. Она делает ставку на индивидуум и замкнута на индивидуальное сознание. Причем индивидуальное сознание, которое приобретает гипертрофированный, как у Ницше, характер и воплощается уже в образе вождя. Журналист удивляется. То есть фашизм – это гипертрофированный либерализм? Юрий Афанасьев. Абсолютно да. Иными словами, социальный атомизм. «Мы, кажется, далеко зашли», – пугается журналист. Фашизм – извращенное гражданское общество, но в каком-то смысле это прототип гражданского общества будущего. Общество золотого миллиарда. Фашизм – опытная установка в технологии Запада. Здесь отрабатывались средства господства через манипуляцию сознанием, которые в глобальном масштабе Запад стал применять в конце 20 века. Здесь, например, разрабатывалась первая государственная программа «Эвтаназия» – убийство больных. Для ее реализации в нацистской Германии были созданы особые организации – Имперское общество лечебных и подшефных заведений и Имперский общественный фонд попечительских заведений. Врачи из этих обществ предписывали больным смерть часто без всякого осмотра, заочно. Как было установлено в ходе Нюрнбергского процесса, Только за один год по этой программе в Германии было умершвлено 275 тысяч человек. Международный трибунал в Нюрнберге определил активную эвтаназию, то есть умершвление, в отличие от пассивной эвтаназии, как прекращение оказания помощи, как преступление против человечности. А сегодня в 23 штатах США уже легализована пассивная эвтаназия, а в ряде судебных процессов оправданы врачи, занимающиеся активной эвтаназией. В Голландии без всяких законов уже с начала 80-х годов врачи делают по 5-10 тысяч смертельных инъекций в год. Сноска автора. Бородин и Глушков. Убийство из сострадания. Общественные науки и современность. 1992 номер 4. Конец сноски. Фашизм доводит до логического завершения либеральную идею конкуренции. Вот что взял фашизм у Шпенглера. Человеку как типу придает высший ранг то обстоятельство, что он хищное животное. Отсюда и представление о народе и расе. Существуют народы, сильная раса которых сохранила свойства хищного зверя. Народы господ добытчиков, ведущие борьбу против себе подобных. Народы, предоставляющие другим возможность вести борьбу с природой с тем, чтобы затем ограбить и подчинить их. Здесь... Полное отрицание идеи всечеловечности, лежавшей в основании советского социализма, и отрицание политической практики СССР, созданного в нем способа существования народов. Фашизм вырос из идеи конкуренции и подавления друг друга, только на уровне не индивидуума, а расы. Советский строй из идеи равенства, сотрудничества и взаимопомощи людей и народов. А те русские и всемирные либералы, которые клеют нам ярлык фашистов, следует рецепту Шпенглера. Нашим народам они предоставляют вести борьбу с природой, добывая нефть в болотах Тюмени, чтобы затем ограбить нас. Разве это прямо не записано в программе МВФ, обязывающей снять таможенные тарифы на экспорт нефти? Почему же коллективизм и чувство народа не вызывало у нас ни фанатизма, ни болезненного чувства превосходства, которое овладело немцами, как только они стали товарищами в фашизме? потому что солидарность традиционного общества культурно унаследована от множества поколений и наполнена множеством самых разных смыслов и человеческих связей. Солидарность фашизма внедрена с помощью идеологического гипноза в сознание человека, который уже много поколений осознает себя индивидуумом. Возникает внутренний конфликт, деформирующий человека. Фашизм был болезнью общества, аномалией, как случаются болезни и припадки, например, эпилепсии в людях. Фашизм был болезненным припадком группового инстинкта, инстинкта силой культуры подавленного в западном атомизированном человеке. Человек солидарный традиционного общества не испытывает этой тоски и не может страдать этой болезнью. Страдания людей, ставших беспорядочной пылью индивидов, давно занимают психологов и социологов. В конце прошлого века Дюркгейм назвал это явление аномией, разрывом традиционных человеческих связей. Аномия, по его мнению, главная причина нарастающего в индустриальном обществе числа самоубийств. Замечательного антрополога Лоренца травили до самой недавней смерти за то, что он в молодости был фашистом. А надо бы ему быть благодарным за то, что он прошел через это – осознал, преодолел и смог потом сказать очень важные вещи. Судя по воспоминаниям, большим потрясением для него был плен и сам акт пленения под Витебском в 1943 году. Насмотревшись на дела немцев, он был уверен в бесконечной ненависти русских. Выходя из окружения, он ночью побежал к тем окопам, из которых стреляли по русским и его ранили. Он смог уйти и заснул во ржи. Утром его разбудил русский солдат. «Эй, камрад, выходи!» И когда он вышел и сдался, солдат стал ему объяснять, какого они ночью сваляли дурака. В неразберихе две наши роты стреляли друг в друга. Лоренца потрясло, что русский после такой незадачи хотел по-дружески выговориться перед ним, пленным немцам. Он здесь увидел инстинкт общности в его привычном, естественном выражении и потом много думал над тем, как болезненно этот инстинкт проявляется в тех, кто давно стал индивидуумом. Фашисты отвергли деление людей на индивидов, наличие пустоты между ними. Отсюда и название, по латыни фасцис значит сноп. Стремление плотно сбиться в рой одинаковых людей достигло в фашизме крайнего выражения «все надели одинаковые коричневые рубашки». Они были символом «одна рубашка, одно тело». Достаточно прочесть статьи философов фашизма о смысле рубашки, чтобы понять, какая русских от них отделяет пропасть. Советское государство не предполагало и не могло звать к сплочению в рой, ибо для такого сплочения люди должны были сначала пройти до конца атомизацию, превратиться в индивидов. У советского человека не было болезненного приступа инстинкта группы, ибо он постоянно и незаметно удовлетворялся через множество, в идеале через полноту солидарных связей соборной личности. Русскому тоталитаризму не нужно было одной рубашки чтобы выразить единство. Да, у фашизма был важен народ, но это был народ, спаянный из людей атомов с помощью идеологической магии. Это слово было наполнено совсем иным содержанием, чем в СССР. Теперь о расизме. Наше вульгарное обществоведение оставило в наследство примитивное представление о национализме и расизме. Люди считают примерно так. Кто бьет негров, тот расист. Кто хвалит свой народ, националист. Конечно, привычки и культура высказывания и действий имеют отношение к вопросу, но очень небольшое. Суть глубже. В системе взглядов и коллективном бессознательном относительно человека и человечества. Взгляды, а затем и подсознание, разошлись по двум пока что разным путям при возникновении в Европе современного буржуазного общества. Россия осталась именно на иной ветве культуры, хотя русский хулиган вполне может обругать и побить негра. При этом он не станет расистом, а лишь выразит в тупой и грубой форме общее и естественное для всех народов свойство этноцентризма, неприязни к иному. Но суть в том, что он обругает негра как человека, как бы он его ни обзывал. Все мы люди, все мы человеки, хоть и костыляем друг друга, но это вовсе не тривиальное мнение. Запад мыслит иначе. Вспомним первый год немецкого вторжения. Тогда советским людям, размягченным сказкой о пролетарском интернационализме, стоило огромных трудов поверить в то, что идет война на уничтожение нашего народа. Они кричали из окопов. «Немецкие рабочие, не стреляйте! Мы ваши братья по классу!» И большое значение для перемены мышления имело мелкое, почти вульгарное обстоятельство. Из оккупированных деревень стали доходить слухи, что немецкие солдаты, не стесняясь, моются голыми и даже отправляют свои надобности при русских и украинских женщинах. Не из хулиганства и не от невоспитанности, а просто потому, что не считают их вполне за людей. Откуда же это взялось? Из самых прекрасных теорий просвещения и гражданского общества, из самого понятия цивилизации. Расизма не было в средневековой Европе. Он стал необходим для колонизации, И тут подоспело религиозное деление людей на две категории – избранных и отверженных. Это деление быстро приобрело расовый характер. Уже Адам Смит говорит о расе рабочих, а дизраэли – о расе богатых и расе бедных. Колонизация заставила отойти от христианского представления о человеке. Западу пришлось позаимствовать идею избранного народа – культ британского Израиля. А затем дойти до расовой теории – габино. Как писал Тойнби в середине 20 века, среди англоязычных протестантов до сих пор можно встретить фундаменталистов, продолжающих верить в то, что они избранники Господни в том, в самом буквальном смысле, в каком это слово употребляется в Ветхом Завете. Именно пуританский капитализм породил идею о делении человечества на высшие и низшие подвиды. Тойнби пишет, Это было большим несчастьем для человечества, ибо протестантский темперамент, установки и поведения относительно других рас, как и во многих других жизненных вопросах, в основном вдохновляются Ветхим Заветом. А в вопросе о расе изречение древнего сирийского пророка весьма прозрачны и крайне дики. Великий немецкий философ Ницше развил идею деления людей на подвиды «до предела», до идеи сверхчеловека, которая освобождается от человеческого слишком человеческого. Достаточно прочесть сравнительно мягкую книгу Ницше «Антихристианин», чтобы понять, насколько несовместимы идейные истоки фашизма и коммунизма. Фашисты произвели из метафоры Ницше упрощенную версию – белокурой бестии. Эту версию у нас достаточно обругали, но здесь для нас важнее именно ее философская основа. Советский коммунизм отверг ее не по невежеству. Ницшеанство было изучено, ощупано русской мыслью. Она прошла через соблазн ницшеанства. Достаточно вспомнить Горького с его образами сверхчеловека – Данка и лары. Советская культура отвергла эти образы даже с некоторым преувеличением отторжения. Культ героя сверхчеловека не привился. Наш герой – Василий Теркин. Советский строй в этом вопросе стал именно антиподом фашизма. Это особо подчеркивает люкс. После 1917 года большевики попытались завоевать мир и для идеала русской интеллигенции всеобщего равенства, и для марксистского идеала пролетарской революции. Однако оба эти идеала не нашли в капиталистической Европе межвоенного периода того отклика, на который рассчитывали коммунисты. Европейские массы, прежде всего в Италии и Германии, оказались втянутыми в движение противоположного характера, рассматривавшие идеал равенства как знак декаданса и утверждавшие непреодолимость неравенства рас и наций. Восхваление неравенства и иерархического принципа правыми экстремистами было связано, прежде всего, у национал-социалистов с разрушительным стремлением к порабощению или уничтожению тех людей и наций, которые находились на более низкой ступени выстроенной ими иерархии. Вытекавшая отсюда политика уничтожения, проводившаяся правыми экстремистами и в первую очередь национал-социалистами, довела до абсурда как идею национального эгоизма, так и иерархический принцип. Подчеркну, что сущность фашизма не вывертые зверства нацизма, не геноцид евреев и цыган, а сама уверенность, что человечество не едино, а подразделяется на сорта, на высшие и низшие расы. Обоснование этой уверенности сводится к тому, что человеческие ценности, идеалы, культурные установки записаны в биологических структурах человека, генах, и передаются по наследству. Это биологизация культуры. По этому поводу уже в 16 веке произошел теологический спор в связи с индейцами. Католики установили, что у индейцев есть душа, и они – полноценные люди. Протестанты считали, что индейцы – низший вид, так как не способны освоить ценности рационального мышления, и на них не распространялись права человека. С точки зрения науки, которая совпадает с христианской точкой зрения, человечество – единый биологический вид. Ценности же – продукт культуры, который передается человеку не через кровь, а через общение. Коммунисты восприняли эту точку зрения из исторического материализма и подспудно из православия. Мы отвергаем биологизацию культуры и по разуму, и по совести. Идеология фашизма, напротив, строилась на философском идеализме и на мифе крови. Так возникла расовая теория, согласно которой одни народы биологически лучше, благороднее, трудолюбивее, храбрее и так далее, чем другие. Это и есть расизм. Кстати. Расизм биологически делит людей не только по национальному, но и по социальному признаку. Стихийными расистами оказываются и некоторые наши антикоммунисты, демократы и патриоты, культивирующие идею о генетическом вырождении советского народа, в котором якобы уничтожили справных хозяев, так что остались 2-3 сотни миллионов человек, биологически лишенных каких-то ценных качеств. Заметим, что в Россию биологизацию культуры контрабандой импортировал Горбачев, хотя, думаю, он не знал, что делает. Это понятие об общечеловеческих ценностях. То есть ценностях, якобы присущих всем людям без исключения, иначе говоря, записанных в биологических структурах. Из этого понятия следует, что те группы или народности, которые каким-то из установленных мировым правительством ценности не обладают, не вполне принадлежат к человеческому роду. Список этих обязательных ценностей составляет мировая демократия, и достаточно взглянуть на этот список, чтобы понять его сугубо идеологический смысл. Иракцы не разделяют некоторые ценности демократии, и они практически вычеркнуты из списка людей. От эмбарго погибло 600 тысяч малолетних детей, а западные газеты до сих пор пишут, что Кувейт освобожден ценой очень небольшого числа жизней. Но вернемся к чистому фашизму. Из вариантов определения расы немцы выбрали миф крови. Но это произошло не автоматически, а по расчету. Так Меллер ванденбрук возражал против чистоты крови как главного критерия. И для него раса это все то, что духовно и физически объединяет определенную группу высших людей. Немецкие фашисты решили упростить вопрос расы и заострить его до предела. Итальянцы по этому пути не пошли, но суть одна. И она устойчива, ей не мешает ни демократия, ни рынок. Это видно в моменты кризисов. Психолог Фром пишет, во время войны во Вьетнаме было много примеров того, как американские солдаты утрачивали ощущение того, что вьетнамцы принадлежат к человеческому роду. Из обихода было даже выведено слово «убивать» и говорилось «устранять» или «вычищать» – «вестинг». Но это же мы видим в последних фильмах, скажем в фильме «Копполы. Апокалипсис сегодня», который накачивает ТВ России. Приличная публика Запада отметила его как российский. Там летчики США разгружают напалм на деревне Вьетнама, даже зная, что никаких партизан там нет, включая на полную мощность динамики с музыкой Вагнера, чтобы вьетнамцы перед тем, как сгореть, знали, что идет белый человек, сверхчеловек. Расизм настолько глубоко вошел в ткань западной культуры, что даже сегодня, когда он официально отвергнут как доктрина, когда принята декларация ЮНЕСКО о расе и тщательно пересмотрены учебные программы, расизм лезет со всех щелей. Совсем недавно, в 80-е годы, телевидением и такими престижными журналами, как National Geographic, создан целый эпос о белых женщинах-ученых, которые многие годы живут в Африке, изучая и охраняя животных. Живут в одиночестве, посреди дикой природы, их ближайший контакт с человеком в городке за сотню километров. Те помощники-африканцы, в том числе с высшим образованием, которые живут и работают рядом с ними, просто не считаются людьми. Тем более жители деревни, которые снабжают женщин-ученок всем необходимым. В одном случае даже должен был по вечерам приходить из деревни музыкант и исполнять целый концерт. Женщина-ученый очень любила народную африканскую музыку. Африканцы бессознательно и искренне трактуются как часть дикой природы. И уж совсем кажется мелочь, но как она безыскусна. Бригады приматологов, исследователи обезьян-приматов после полевых сезонов в тропических лесах любят сфотографироваться, а потом поместить снимок в научном журнале в статье с отчетом об исследовании. Как добрые товарищи, они фотографируются вместе со всеми участниками работы и часто даже с обезьянами. И в журнале под снимком приводятся полные имена всех белых исследователей, включая студентов, и часто клички обезьян, и почти никогда имена африканцев, хотя порой они имеют более высокий научный ранг, чем их американские или европейские коллеги. И здесь африканцы – часть природы. Поэтому смешно говорить, будто российская Германия Адольфа Гитлера не была частью западной демократии, а Германия Гельмута Коля – да. Тогда это была бы не демократия, не огромная историческая ценность, а дрянь какая-то. Напротив, тяжелый припадок немецкого фашизма только и мог произойти в лоне их демократии и красноречиво высвечивает ее генотип. Фашизм вырос из идеи конкуренции на уровне расы. И это было задано уже философом нового запада Гобсом. Хотя блага этой жизни могут быть увеличены благодаря взаимной помощи, они достигаются гораздо успешнее, подавляя других, чем объединяясь с ними. Поэтому нынешние либералы, которые следуют Гобсу, близки к фашизму, хотя сегодня им притят его грубые методы, а коммунизм – нет. Кстати, либералы очень легко откатываются вправо. Видный теоретик рыночной экономики Кристалл говорит, не консерватор это обманутый реальностью либерал». Нынешняя концепция золотого миллиарда типичная российская концепция, только ее фашизм носит теперь не национальный, а глобальный характер. Вместо расы арийцев теперь стараются создать расу богатых, цивилизованных людей. Такова суть того национализма и того социализма, которые соединились в фашизме. Но это только скелет. Он будет обрастать реальными чертами, когда мы увидим, как трактуются в фашизме личность и государство. Человек и природа, узнаем необычную картину мира, воспринятую в философии фашизма. Тогда мы начнем чувствовать фашизм не просто как злобный и жестокий политический проект, который нанес нам столько ран, но и как глубокую, даже трагическую болезнь всех западных цивилизаций, которая неизлечена и грозит проявиться в новых формах. Общественный строй, социализм. Определение фашизма, которое используют идеологи, крутится лишь в социальной и политической плоскости, и мы видим лишь внешние результаты. Фашизм остается черным ящиком, из которого вылетают странные и страшные вещи. Но мы не можем их предсказать, не можем различить скрытого фашизма. И наоборот, в один мешок с фашизмом мы суем явления принципиально иные. Например, называем фашистами латиноамериканских диктаторов. Но Мулад Батиста и помещик Самоса никакие не фашисты. Просто кровавые царьки – касики. Кроме того, не всякий фашист имеет возможность сформировать фашистский порядок. Однако, начнем с социальной сферы. Вспомним привычные определения фашизма, данные с двух сторон – марксистами и либералами. Димитров сказал, что это открытая террористическая диктатура самых реакционных, шовинистических и империалистических сил финансового капитала. То есть, смертельный враг коммунистов. Либералы нажимают на то, что фашизм – это прежде всего тоталитаризм и национал-социализм, отрицающий свободный рынок и вытекающий из него демократические права человека. То есть, нечто очень близкое к коммунизму. Сейчас они готовят общественное мнение к следующему идеологическому ходу. Схема его такова. Ленин и Троцкий были хотя бы интернационалистами, замышляли мировую революцию. Сталин, перенеся внимание на дела России, построение социализма в одной стране, уже стал полуфашистом, но еще декларировал хотя бы для виду интернационализм. Горбачев был очень хорошим, выступал и за рынок, и за западные ценности. А уж КПРФ, говорящая на патриотическом языке, типичный национал-социализм. Прилепить к ней и другим патриотическим движениям в России уже сейчас ярлык фашистов или подождать – вопрос политической конъюнктуры. Пока что этого хода не делают. Мальчиков-фашистов для битья создали в виде Жириновского, Баркашова и тому подобному. Для этого Жириновский встречается с Лепеном, пишет письма правым экстремистам США и так далее. Но тему русского фашизма мало-помалу разворачивают. Нам надо быть готовыми и как можно раньше вступить в дебаты, как внутри страны, так и в мире. Относиться халатно к ярлыку фашиста и просто фыркать на дураков, которые его нам приклеивают, ни в коем случае не следует. Говорят, коммунизм и фашизм сходны в том, что отрицательно относятся к либерализму, к свободному рынку и буржуям. Фашисты обзывали их плутократами. Но антибуржуазные и антирыночные установки – общая черта очень широкого спектра культурных и философских течений. Большую роль в культуре Европы сыграл романтизм, обличавший капитализм и буржуазный дух. Но кто же назовет Шатабриана или Гюго идеологами фашизма? Из романтизма вырос феодальный социализм – идеология союза аристократии с пролетариатом против буржуазии. Но феодальный социализм, как философия, с фашизмом несовместим абсолютно. Пророчески и непримиримо описал буржуазное общество Достоевский в «Великом инквизиторе» и его считать фашистом? Нет, конечно, хотя его глубоко почитал отец фашистской философии Меллер ванденбрук Глубоко антибуржуазным был Лев Толстой с его идеалом всеобщего братства, полный антипод фашизма. Антибуржуазность не есть признак фашизма, это его идеологическая маска, маска фашизма как ловца человеков. Своеобразие этой маски как раз в том, что несмотря на жесткую антибуржуазную фразеологию и широкое привлечение в свои ряды рабочих, фашизм возник в тесном и глубоком взаимодействии с крупным капиталом. Взаимного отторжения между ними не возникло. Фашизм не был для крупного капитала, как иногда представляют, просто инструментом для выполнения грязной работы. Переговоры между Гитлером и руководством Вейморской республики о передаче власти фашистами велись через клуб господ, в который входили крупнейшие промышленники и финансисты. Для крупного капитала, Фашизм был средством овладеть массами и выключить классовую борьбу с помощью мощной идеологии нового типа. Ничего общего со всей траекторией социалистического движения это не имело. Для капитала принять флаг социализма и антибуржуазную риторику оказалось вполне приемлемой жертвой. Важно, что под риторикой. В отношении к капитализму и социализму никакого сходства между советским проектом и фашизмом нет. Это два полюса. Советское и фашистское государство вкладывали в понятие социализма совершенно разный смысл. В СССР это был способ нормальной, мирной жизни без классовой борьбы. И для фашистов способ преодолеть раскол нации на классы, чтобы сплотиться для Великой войны за жизненное пространство. С самого начала социализм фашистов был проектом войны. В СССР видели социализм как желанный образ жизни для всех людей на земле, как путь соединения всех во вселенское братство. Лев Толстой действительно зеркало русской революции. Это имело своим истоком православное представление о человеке. Фашизм, национал-социализм, означал соединение лишь избранного народа, арийцев у немцев, потомков римлян у итальянцев, против множества низших рас, которым предназначалось рабство в самом буквальном смысле слова. Истоком этого было протестантское учение об избранности к спасению, которое у Ницше выросло в крайний антихристианизм и утопию сверхчеловека. Важной для возникновения фашизма была мысль привлечь рабочих на сторону крупного капитала, используя совместно две сильные идеи, резко разделенные в марксизме – социализм и национализм. Можно считать это огромным достижением идеологической алхимии, Фашистские шаманы получили варево огромной наркотической силы. Западник Шпенглер развивал идею социализма, очищенного от Маркса, идею прусского, а затем немецкого социализма. А антизападник Меллер Вандербрук развивал теорию национализма для немцев, которых марксизм отвратил от идеи нации. Потом эти два компонента были соединены в бинарный заряд фашизма. Государство. В разных типах общества по-разному видится роль государства. В традиционном обществе государство ипостась народа, выражение его воли и духа, оно создается сверху, через откровение бога, революции, традиции. У гражданского общества государство его служащий, прежде всего полицейский, защищающий собственность граждан от пролетариев и голодных орд дикарей. Оно создается снизу, волей массы индивидов, тех, кого не отлучили от выборов цензами, апатией и наркотиками. Хотя в отношении государства формулировки коммунистов, вообще всех наших патриотов-государственников и фашистов, внешне во многом схожи. Сущность, а также сам генезис зарождения советского и фашистского государств различны принципиально. Советское государство возникло как революционный разрыв с несостоявшимся либерально-буржуазным государством. Но эта революция восстановила в новой форме и с новым обоснованием сверху типичное государство традиционного общества. Главным в нем, как и ранее, было понятие народа, теперь не разделенного на классы, но понятие в принципе то же самое, что и раньше в царской России. Пришвин в первые дни после октября признал «Просто сказать, что попали из огня в полымя от царско-церковного кулака к социалистическому, минуя свободу личности». Фашизм же мог вырасти только из демократии, из общества свободных индивидов, по неправильному выражению Пришвина, только из свободы личности. Фашистское государство в Германии возникло, по словам первого вице-канцлера Папена, пройдя до конца по пути демократизации Веймерской республики. То есть, в условиях крайнего кризиса гражданское общество с помощью присущих ему демократических механизмов породило фашистское государство. Философ Хоркхаймер, которого любят цитировать наши либералы, сказал о фашизме: тоталитарный режим есть не что иное, как его предшественник, буржуазно-демократический порядок, вдруг потерявший свои украшения. А вот что пишет об этом Маркуза, которого Яковлев в ЦК громил, не читая. Превращение либерального государства в авторитарное произошло в лоне одного и того же социального порядка. В отношении этого экономического базиса можно сказать, что именно сам либерализм вынул из себя это авторитарное государство как свое собственное воплощение на высшей ступени развития. Фашизм – это западная демократия на высшей ступени развития. По-разному создавались наши государства. Советское – как продукт революции, которая резко сдвинула равновесие сил. Фашистское государство возникло как особый выход из нестабильного равновесия, к которому привел тяжелый кризис Запада. Буржуазия не могла справиться с рабочим движением легальными методами, а пролетариат не мог одолеть буржуазию. Фашисты предложили выход – считать разоренную войной Германию пролетарской нацией и объявить национал-социализм, направив свою классовую борьбу вовне. Покорив необразованные народы, немецкий рабочий класс перепоручит им всю грязную работу и тем самым перестанет быть пролетарием. В Германии будет осуществлен социализм почти так же рассуждают наши теоретики, говорящие, что в США уже социализм. Разными были и основания репрессии, как инструмента государства. Репрессии в СССР были прямым следствием и частью гражданской войны, ее битвами среди разных групп победителей ради достижения той степени единства, которую называют тоталитаризм. Иными были задачи репрессии фашистской Германии, создав свое государство с очень сложной идеологией, Фашисты были вынуждены срочно начать превентивные массовые репрессии против левых сил. Эти репрессии не были судорогами гражданской войны. Это была особая война, нужная для стабилизации нового, необычного равновесия, достигнутого через союз буржуазии и пролетариата. Поскольку этот союз опирался на сложнейшую и хрупкую систему манипуляции сознанием, было необходимо удалить из общества всех тех, кто мог разрушить эту систему, нарушить очарование. Если мы вспомним теорию гражданского общества Локка, то увидим, что социализм фашистов был ее логическим продуктом, в котором скрытый расизм евроцентризма переводился в видимую часть идеологии. По Локку человечество состояло из трех элементов – ядра цивильного общества, республики собственников, пролетариата, живущего в состоянии близком к природному и дикарей – живущих в природном состоянии. Фашизм означал соединение первых двух компонентов немецкой нации в одно ядро – цивильной пролетарской нации, устанавливающей свой социализм путем закобаления дикарей. То есть фашизм не отвергал антропологию гражданского общества. Он вместо преодоления классового антагонизма путем экспроприации экспроприаторов направлял эту экспроприацию вовне. Таким образом, и по своему генетическому аппарату, и по образу рождения, советское и фашистское государство принадлежат к совершенно разным типам, а не на разных ветвях цивилизации. Одно было государством традиционного общества под шапкой модернизма, другое – уродливым порождением гражданского общества под шапкой традиционализма. Шапка, конечно, важна, но голова важнее. Разница видна, например, в сфере этики. Традиция предписывает наличие в государстве общей этики, в частности, множество запретов и табу, прямо не записанных в законе. Эта этика носит как бы религиозный характер, устанавливается сверху. Поэтому советское государство называли идиократическим, по аналогии с теократическим, в котором действует религиозное право. Фашистское государство было принципиально антитрадиционным, Это был именно плод западного общества на новой, больной стадии развития. Восприняв концепцию Ницше о сверхчеловеке по ту сторону добра и зла, оно, устами корифея юридической науки Шмидта, провозгласило себя всемогущим, не ограниченным никакими формальными или моральными табу. Более того, множество действий фашистов были специально направлены на то, чтобы натренировать персонал государственных институтов на работу в условиях снятия табу. Советское и фашистское государство изначально строились на разных принципах власти. Фашизм исходил из древней и типично западной концепции цезаризма. Люкс пишет. «Большевикам были непонятны причины популярности на Западе цезаристской идеологии, ибо в русской традиции нет предпосылок для ее возникновения. Цезаристские образы практически не возникали в русской истории». Правда, в России были цари, осуществлявшие в русском обществе не менее глубокие преобразования, чем Цезарь в Западном. Но при этом имеются в виду этатистские революции сверху, которые задумывались и осуществлялись законными властителями России. В истории большевизма, равно как и в истории России, цезаристская идея не играла сколько-нибудь заметной роли. Большевистская партия, в противоположность правоэкстремистским партиям, ни до, ни после захвата власти не являлась партией вождя. Партийная дисциплина и беспрекословное повиновение ни в коем случае не были идентичны. Многие важные решения принимались после жарких дискуссий внутри партийного руководства. В 1936 году Троцкий писал, что вся история большевистской партии – это история фракционной борьбы. Поэтому и процесс возникновения культа личности Сталина и концентрации власти в его руках был принципиально иным, нежели в фашистском государстве. Фашисты категорически отвергали всякое самоуправление. Государство было корпоративным и предельно иерархическим. Население было разделено на профессиональные цеха корпорации. У нас же огромная часть функций выполнялась в рамках самоуправления – в сельсовете, в колхозе, в трудовом коллективе завода. Мы этого и не замечали, а когда на Западе просто начинаешь перечислять повседневные функции этих институтов, тебя слушают недоверчиво. Представительство граждан во всех органах власти не было корпоративным. Напротив, принципиальной политикой было создание условий для соединения людей разных групп, культур, национальностей. Снова сошлюсь на интервью Афанасьева. Огорчаясь, что в Российской Федерации принят старый советский гимн, он объясняет это так. Обе России – и Россия советская, и Россия молодая – устремлены, как оказывается, в брежневское время своими идеалами и помыслами. Вот этот сложный массив и составляет путинское большинство. Но когда большинство высказывается за гимн, тогда в силу вступают и другие характеристики инерции советского периода. Ведь огромная часть населения в советское время была непосредственно вовлечена во власть, в систему власти на всех уровнях – от политбюро до самоуправления. Удивленный журналист спрашивает, гимн поддержали люди, испорченные властью? Юрий Афанасьев, именно так. Они чувствовали свою причастность власти. Ему говорят, ну что ж, ведь это и есть демократический суверен. Юрий Афанасьев, в том-то и дело. Теперь возникает вопрос, что должен делать руководитель? Подчиниться, слиться с этим большинством, следовать за ним? Или он должен найти в себе мужество, смелость и риск и выступить против? Или, по крайней мере, не следовать тем же курсом Вот тебе и демократия. Идея элиты была просто болезненным пунктом фашизма. Это отмечают как особое свойство все историки и психологи. Особенностью элитаризма фашистов была, однако, ненависть к аристократии как непроницаемой для них иерархии. В СССР, напротив, центральной догмой идеологии было равенство. Но при этом элита – писатели, академики, генералы – быстро приобретали типичные черты аристократии. Не у всех выдвиженцев это получалось, но важны сами побуждения. Кстати, и элитаризм фашизма сник под давлением глубокого пессимизма и ограниченности его философии. Ницше сказал западному обывателю «Бог умер, вы его убийцы, но дело в том, что вы даже не отдаете себе в этом отчета». Ницше еще верил, что после убийства Бога Запад найдет выход родив из своих недр сверхчеловека. Такими и должны были стать фашисты. Но Хайдеггер, узнав их изнутри, он хотел стать философом фюрера, пришел к гораздо более тяжелому выводу. Коротко пересказывая его мысль, можно сказать так. Сверхчеловек Ницше – это средний западный гражданин, который голосует за тех, за кого следует голосовать. Это индивидуум, который преодолел всякую потребность в смысле и прекрасно устроился в полном обесмысливании, в самом абсолютном абсурде, который совершенно невозмутимо воспринимает любое разрушение, который живет довольный в чудовищных джунглях аппаратов и технологий и пляшет на этом кладбище машин, всегда находя разумные и прагматические оправдания. Язык идеологии государства Фашисты пришли к власти, сумев на время превратить рассудительный немецкий народ в толпу. Предпосылкой к этому было именно состояние атомизированности, разобщенности немцев, порожденное протестантской реформацией. Связь между фашизмом и реформацией – большая и сложная тема, к которой с разных сторон подходили многие крупнейшие философы. Фашизм стал огромным экспериментом. Оказалось, что в атомизированном обществе овладение средствами массовой информации позволяет осуществить полную, тотальную манипуляцию сознанием и вовлечь практически все общество в самый абсурдный самоубийственный проект. Соратник Гитлера Шпеер в своем последнем слове на Нюрнбергском процессе признал, «С помощью таких технических средств, как радио и громкоговорители, у 80 миллионов людей было отнято самостоятельное мышление». Советское государство строилось из сословного общества Старой России, к тому же упорядоченного православием и другими сильными религиями. Оно было очень устойчиво против превращения в толпу. Фашизм, особенно германский, проявил большую творческую силу и осуществил новаторский прорыв к новым технологиям манипуляции массовым сознанием. Тщательно изученные на Западе уроки фашизма используются сегодня и в построении нового мирового порядка и широко применялись во время перестройки в СССР. Следуя идеям психоанализа, не ссылаясь, конечно, на Фрейда, фашисты обращались не к рассудку, а к инстинктам. Чтобы их мобилизовать, они с помощью целого ряда ритуалов превращали аудиторию, представляющую разные слои общества, в толпу. Эффективность обращения к подсознанию была связана, видимо, с особой историей Германии, в которой на мышление человека наложилось несколько волн страха. Страх перед страшным судом и адом раннего средневековья. Страх перед чумой XIV века, а затем страх Лютера, времен Реформации и последующий за ним страх, вызванный разрушением общины. На исход из этого страха индивида указывает психолог Фром. Человек, освободившийся от путь средневековой общинной жизни, страшился новой свободы, превратившей его в изолированный атом. Он нашел прибежище в новом идолопоклонстве крови и почве, к самым очевидным формам которого относятся национализм и расизм. Все эти волны страха соединились в Германии с тяжелым духовным кризисом поражения в мировой войне и страшным массовым обеднением. В конечном счете фашизм – результат параноидального, невыносимого страха западного человека. Ни в русской православной культуре, ни тем более в оптимистическом советском мироощущении Этого страха не было и в помине. Обращение к подсознанию не было в русском коммунизме. Вся его риторика строится на ясной логике и обращении к здравому смыслу. В пределе на идеологизации проблемы. Видный немецкий философ науки, недавно умерший Фейе широко использует тексты Ленина, особенно детскую болезнь левизны в коммунизме, как классический пример текста, снимающего соблазн, отрезвляющего аудиторию. Это был шаг вперед от Маркса в развитии традиции такого изложения проблемы, при котором из нее устраняются все фетиши, все идолы. Сталин довел эту линию до предела, стоит лишь перечитать его статьи и выступления. Его самые заклятые враги признавали, слова, как пудовые гири, верны. Это слова не соблазнителя, а учителя и командира, хотя и тот, и другой могут быть тираном, для нас сейчас не это важно. Это надо подчеркнуть, ибо тип речи, дискурса, надежно отражает сущность политического проекта и идеологии. Дискурс фашистов и коммунистов строится принципиально по-разному. Какие же средства использовали фашисты? Прежде всего, они по-новому применяли язык. Они создали слово, сила которого заключалась не в информационном содержании, а в субгесторном воздействии, во внушении через воздействие на подсознание. Возник особый класс слов-символов, заклинаний. Гитлер писал в Майнкампф. Силы, Силой, которая привела в движение большие исторические потоки в политической или религиозной области, было с незапамятных времен только волшебное могущество произнесенного слова. Большая масса людей всегда подчиняется могуществу слова. Муссолини также высказал сходную мысль. Слова имеют огромную колдовскую силу.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 С этой точки зрения оценивал и семантический террор фашистов. Уход от всякого слова, обладающего смыслом, как будто кувшин, печка, уголь, стали неприличными словами, как будто пойти, встретить, узнать грязные дела. Ничего подобного не было в советском языке, несмотря на период революционного словотворчества. Надежным щитом были советская школа и русская литература. Лев Толстой совершил подвиг, создав для школы тексты на нашем природном туземном языке и задав стандарты подобных текстов. Малые народы и перемешанные с ними русские остались дву- или многоязычными, что резко повышало их защитные силы. Язык, который вырабатывало советское государство, последовательно устранял идолов театра. Чтобы убедиться в этом, стоит прочитать речи Сталина и вспомнить его довольно широко известное выступление 3 июля 1941 года. Новаторская практика фашизма сыграла очень большую роль в привлечении зрительных образов к манипуляции сознанием. Перешагнув через рационализм нового времени, фашизм вернулся к древнему искусству соединять людей в экстазе через огромное шаманское действие, но уже со всей мощью современной технологии. При соединении слов со зрительными образами возник язык, с помощью которого большой и рассудительный народ был превращен на время в огромную толпу визионеров, как в раннем средневековье. Сподвижник Гитлера Шпеер вспоминает, как он использовал зрительные образы при декорации съезда нацистской партии в 1934 году. «Перед оргкомитетом съезда я развил свою идею. За высокими валами, ограничивающими поле, предполагалось выставить тысячи знамен всех местных организаций Германии, чтобы по команде они десятью колоннами хлынули по десяти проходам между шпалерами из низовых секретарей. При этом и знамена, и сверкающих орлов на древках полагалось так подсветить сильными прожекторами, что уже благодаря этому достигалось весьма сильное воздействие. Но и этого, на мой взгляд, было недостаточно. Как-то случайно мне довелось видеть наши новые зенитные прожектора, луч которых поднимался на высоту в несколько километров. И я выпросил у Гитлера 130 таких прожекторов. Эффект превзошел полет моей фантазии. 130 резко очерченных световых столбов на расстоянии лишь 12 метров один от другого вокруг всего поля были видны на высоте от 6 до 8 километров. И сливались там наверху в сияющий небосвод, отчего возникало впечатление гигантского зала, в котором отдельные лучи выглядели словно огромные колонны вдоль бесконечно высоких наружных стен. Порой через этот световой венок проплывало облако, придавая и без того фантастическому зрелищу элемент сюрреалистически отображенного миража. Немцы действительно коллективно видели явления, от которых очнулись лишь в самом конце войны. Эти их объяснения, в том числе на Нюрнбергском процессе, Принимались за лицемерие, но когда их читаешь вместе с комментариями культурологов, начинаешь в них верить. Например, всегда было непонятно, на что немцы могли надеяться в безумной авантюре Гитлера. А они ни на что не надеялись, ни о каком расчете и речи не было. В них возникла коллективная воля, в которой и вопроса такого не стояло. Немцы оказались в искусственной, созданной языком вселенной – где, как писал Геббельс, ничто не имеет смысла, ни добро, ни зло, ни время, ни пространство, в которое то, что другие люди зовут успехом, уже не может служить мерой. Фашисты эффективно использовали зрелище и кино. Они целенаправленно создавали огромные спектакли, в которых реальность теряла свой объективный характер, а лишь средством, декорацией. Режиссером таких спектаклей и стал архитектор Шпеер, автор труда, Теория воздействия руин. Иногда его переводят как теория ценности руин. Исходя из этой теории, перед войной был разрушен центр Берлина, а потом застроен так, что планировался именно вид руин, которые потом образуются из этих зданий. Вид руин составлял важную часть документальных фильмов с русского фронта. Руины стали языком фашизма с огромным воздействием на психику. Сноска автора. Поразительно, как долго это сидит в немецких политиках. Присоединив ГДР, они приказали разрушить только что застроенный огромными зданиями центра Берлина. Новый спектакль, уже демократов. Глядя, с каким вкусом НТВ передавала сверхдокументальные снимки руин Грозного, начинаешь думать, что персонал нашего независимого телевидения тщательно изучил труды Шпеера. Конец сноски.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 Результатом было создание первого истинно документального фильма, который описывал абсолютно фиктивное событие, пишет современный исследователь того проекта. В 1943 году, после разгрома в Сталинграде, Гитлер для подъема духа решает снять во фьорде Норвид суперфильм о реальном сражении с англичанами, прямо на месте событий. С фронта снимаются боевые корабли и сотни самолетов с тысячами парашютистов. Англичане, узнав о сценарии, решают участвовать в фильме и повторить сражение, в котором три года назад они были разбиты. Поистине натурные съемки. Даже генерал Диттель, который командовал реальной битвой, должен был играть в фильме свою собственную роль. Реальные военные действия, проводимые как спектакль. Вот как высоко ценились зрительные образы идеологами фашизма. Тогда не удалось. Началось брожение среди солдат, которые не хотели умирать ради фильма. И фюрер приказал начать съемки фильма о войне с Наполеоном. В условиях тотальной войны, уже при тяжелой нехватке ресурсов, с фронта снимается для съемок 200 тысяч солдат и 6 тысяч лошадей. Завозятся целые составы соли, чтобы изобразить снег. Строится целый город под Берлином, который должен быть разрушен пушками Наполеона. В то время, как сам Берлин горит от бомбежек.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 Кино и идеология. Голливуд в 70-е годы. Можно выразить уважение к специалистам. Они работали упорно, смело, творчески. Операторы искали идеологический эффект у глаз съемки. Специалисты по свету – свой эффект. В СССР для сплочения народа вокруг государства не нужно было факельных шествий, ритуалов фанатичной спайки. Советские массовые праздники были гуляниями. Дети ехали на отцовских шеях с флажком и мороженым в руке. При остановках колонны появлялась гармошка, под которую плясали старики. Советскому государству был абсолютно чужд пессимизм и воля к смерти, при том, что смерти было порядочно. Достаточно сравнить симметричные фильмы и сказки начала 30-х годов. Всю серию немецких фильмов о Зигфриде и Нибелунгах против советских Руслана и Людмилы, Конька-Горбунка. Нашим строителям и в голову бы не пришло строить будущие руины. Даже снятый уже во время войны крайне идеологизированный фильм Эзенштейна «Александр Невский» не идет ни в какое сравнение с серией о Зигфриде. В нем нет фанатизма, нет тяжелой мистики, давящей на подсознание. Приведу пример изощренного применения зрительных образов в целях манипуляции сознанием, открытого немецкими фашистами. Они первыми предприняли для идеологической обработки населения крупномасштабное использование географических карт. Дело в том, что карта, как способ свертывания и соединения разнородной информации, обладает не просто огромной, почти мистической эффективностью. Карта имеет не вполне еще объясненное свойство. Она вступает в диалог с человеком, как картина талантливого художника, которую зритель додумывает, дополняет своим знанием и чувством, становясь соавтором художника. Карта мобилизует пласты неявного знания работающего с ней человека, а по своим запасам неявное, неформализованное знание превышает знание осознанное, выражаемое в словах и цифрах. В то же время карта мобилизует подсознание, гнездящееся в нем иррациональные установки и предрассудки. Надо только умело подтолкнуть человека на нужный путь работы мысли и чувства. Как мутное и потрескавшееся волшебное зеркало – Карта открывает все новые и новые черты образа по мере того, как в нее вглядывается человек. При этом возможности создать в воображении человека именно тот образ, который нужен идеологам, огромны. Ведь карта – не отражение видимой реальности, как, например, кадр аэрофотосъемки. Это визуальное выражение представления о реальности, переработанного соответственно той или иной теории, той или иной идеологии. В то же время карта воспринимается как продукт солидной, уважаемой и старой науки и воздействует на сознание человека всем авторитетом научного знания. Для человека, пропущенного через систему современного европейского образования, этот авторитет столь же непререкаем, как авторитет священных текстов для религиозного фанатика. Фашисты установили – что чем лучше и научнее выполнена карта, тем сильнее ее воздействие на сознание в нужном направлении. И они не скупились на средства. Так что фальсифицированные карты, которые оправдывали геополитические планы нацистов, стали шедеврами картографического издательского дела. Эти карты заполнили учебники, журналы, книги. Их изучение сегодня стало интересной главой в истории географии и в истории идеологии. Мы сами совсем недавно были свидетелями, как во время перестройки идеологи, помахав картой Прибалтики с неразборчивой подписью Молотова, сумели полностью парализовать всякую способность к критическому анализу не только у депутатов Верховного Совета СССР, но и у большинства нормальных здравомыслящих людей. А попробуйте спросить сегодня, какую же вы там ужасную тайну увидели? Почему при виде этой Филькиной грамоты вы усомнились в самой законности существования СССР и итогов Второй мировой войны? Никто не вспомнит. А на той карте ничего и не было. Просто наши манипуляторы хорошо знали воздействие самого вида карты на сознание. Поскольку тоталитарный контроль над прессой был в их руках и никакие призывы к здравому смыслу дойти до масс не могли, успех был обеспечен. В ведомстве Геббельса были отработаны методы фабрикации фактов. Они были во многом новаторскими и тогда ставили в тупик западных специалистов. Так фашисты ввели прием подстраховки ложных сообщений правдивыми, даже очень для них неприятными. В такой упаковке ложь проходила безотказно. На широкую ногу была поставлена разработка и распространение слухов. Впервые в Германии стали публиковаться ложные научные работы, в которых давались сфабрикованные цитаты со всеми научными атрибутами, с указанием ссылок на несуществующие источники, с номерами страниц, выходными данными и так далее. Особую роль в пропаганде фашистов играла театральность. Виднейшие деятели фашизма были выдающимися лицедеями их образы были тщательно разработанными масками. Немецкий философ и писатель Коннетти, Наблюдавший фашизм и оставивший огромный труд целой жизни трактат «Масса и власть» 1960 год уделяет особое внимание проблеме Маски, именно как тому инструменту власти, которым она воздействует на сознание через воображение. Большое внимание уделялось провокациям, многие из которых были большими спектаклями, например, поджог Рейхстага. Провокации порой проводились с единственной целью снять правдивый пропагандистский фильм. Так, например, жителям оккупированного Краснодара было объявлено, что через город проведут колонну советских пленных и что им можно передать продукты. Собралось большое число жителей с корзинками, полными продуктов. Вместо пленных через толпу провезли машины с ранеными немецкими солдатами и сняли фильм о теплой встрече. В выработке технических приемов фашисты проявляли большое знание психологии и интуицию. Вот какой прием был, например, введен в практику радио немецкими фашистами. Они специально инсценировали всяческие накладки, чтобы создать образ бесхитростных неуклюжих людей. То забудут отключить микрофон, и в эфир попадет дружеская перебранка сотрудников, за которую они потом извиняются. То нечаянно вторгается посторонний разговор или шум. Это на первый взгляд примитивный, но действенный прием захвата аудитории. Позже, отталкиваясь от этого опыта, в отношении телевидения было также обнаружено, что искажения на экране телевизора, вызванные работой оператора в реальных условиях, не только не снижают силы воздействия на зрителя, но даже наоборот, создают ощущение большей подлинности репортажа. Этим приемом злоупотребляло НТВ, когда делались телерепортажи о Чечне в 1995 году. 1996 годах. Вот тропинка вдоль разрушенного дома, вдалеке от боя. По этой тропинке бегут какие-то люди, за ними следует камера. Камера дергается, люди выпадают из кадра, сбивается фокусировка. Все так, будто оператор в страшном волнении под огнем снимает реальность. Но камера дергалась и сбивалась с фокуса только для того, чтобы создать иллюзию боевой обстановки. Создается мощный эффект присутствия. Мы как будто вброшены в страшную действительность Чечни. Трюк, который должен имитировать реальность, описан в учебниках телерекламы и телерепортажей как прием, оказывающий сильное эмоциональное воздействие от иллюзии достоверности. Это дешевый прием телерепортера, манипулирующего сознанием зрителя, реалити-шоу, имитация реальности. Советским радио и телевидением он не употреблялся. Роль женщины и молодежи в концепции советского и фашистского государств. Не будем брать крайности и копаться в вывертах Евгеники, включенной в идеологию фашизма, в расовых брачных нормах, идее улучшения породы, организации борделей, где производители арийцы из СС оплодотворяли ариек для заселения новых жизненных пространств. Возьмем фундаментальную формулу фашизма для средней немки. Она сводилась к магическим «трем К». «кирше, киндер, кюхе», то есть «церковь, дети, кухня». В этом отношении к женщине декларировался откат назад от современного общества. Советское государство, напротив, декларировало освобождение женщины от паранджи в широком смысле слова и от экономического подчинения в рамках наших исторических возможностей. Перед выборами 1995 года По телевидению была выпущена целая серия тупых маленьких пасквилей на советское прошлое. В одном из них Нона Мордюкова представала в виде страшной, загубленной этим прошлым женщины, которая с кувалдой трудилась на железной дороге. Что хочет сказать Мордюкова своим паскудным скетчем? Что русская женщина не желала ни образования, ни работы, а желала церковь, дети, кухня? А если не это, то пусть Мордюкова прочтет доклад ООН о детской проституции в нетоталитарных странах, единственной замене учебы и работы для девочек из семей с низкими доходами. Но вернемся от Мордюковой к обыкновенному фашизму. В отношении молодежи мы видим в фашизме сознательное разрушение традиционных отношений. Для превращения молодежи в женихов смерти нужна была глубокая культурная революция. Она заключалась в снятии естественных для детского и подросткового возраста культурных норм, запретов, отношений, подчинения и уважения к старшим. Сначала раскрепощение сознания, доведение атомизации до полного предела, чтобы затем слепить врой в рой военизированные группы. Идеологи поставили задачу создать особый фашистский стиль, так, чтобы молодежи стало скучно в лагере коммунистов. Этот прием не так давно успешно использован и нашими антикоммунистами. Этот стиль был развит, как философия под названием «А мне что за дело?» или «Стиль бродяги и фанфарона», говоря попросту «хулигана». Взрослые наставники молоденьких фашистов поощряли уличное насилие, ножи и кастеты. Сам фюрер заявил «Да, мы варвары и хотим ими быть. Это почетное звание. Мы омолодим мир». Это принципиальное отличие от установки коммунизма в отношении молодежи, ее дело учиться и овладевать всем культурным богатством, которое накопила цивилизация. Надеюсь, ленинские слова еще читатель помнит. И здесь речь идет не о конъюнктуре, а о фундаментальном открытии философов фашизма, о котором очень много думал и писал Лоренц. Демократизация подростков, то есть освобождение их от иерархических связей со взрослыми и от гнета традиций, предоставление им самим устанавливать этические нормы и связи подчинения, неизбежно ведет к фашизации их сознания. Это надо подчеркнуть, ибо многие наши демократы сейчас с энтузиазмом бросились раскрепощать школу и детей вообще. Большинство из них не понимает, что творит. Никита Михалков в своем фильме «Утомленные солнцем», за которое ему еще будет очень стыдно, издевается над тоталитаризмом советских детей. Они у него хором декламируют. Ленин Сталин говорит, надо маму слушаться. Вот чему учили проклятые коммунисты. Тут сын сталинского детского поэта, сам того не понимая, сказал важную вещь. В этой позиции коммунистов соединялась традиция русской культуры с наукой, хотя тогда научных данных о развитии детской психики было еще недостаточно. Их как раз добавило изучение фашизма. Дети должны маму слушаться, а не создавать свой мирок с демократией. Изучение процесса фашизации молодежи отражено в романе «Антиутопии» английского писателя Голдина «Повелитель мух» и в классическом фильме по этому роману. Почему-то наши демократы его не вспоминают. А в нем показано, как сотня нормальных детей, попавших без взрослых на тропический остров, решает воспроизвести политический строй, как у взрослых, с выборами парламента, президента и так далее. И как этот строй неизбежно перерождается в жестокую фашистскую диктатуру. Наш коммунизм, и тут, думаю, большая заслуга Ленина и уже старого Горького, охранил детство и юность от радикалов пролет культа. Первым делом была проведена огромная государственная программа по массовому изданию и внедрению буквально в каждую семью сказок народов СССР, прежде всего русских сказок, а также Пушкина и сказок писателей-классиков. Официальная, рекомендованная советская литература о детстве – детство Темы, детство Никиты – задавала определенный тип отношений взрослых и детей – Она смогла нейтрализовать Тимура и его команду, абстрактную и убогую модель взрослой детской организации для нас. Мы эту книжку переварили. Картина мира в фашизме. На какие же болезненные позывы немецкой души так эффективно ответил фашизм? Была ли такая же потребность у русской души, и если была, какие ответы дал советский строй? Начать придется с истоков чуть ли не с проблемы пространства и времени, с картины мира. На картине мира, в конечном счете, на представлении пространства и времени, строится социальная философия и видение общества и государства. За 20 тысяч лет цивилизации человек остался существом с сильным космическим чувством, с ощущением себя в центре Вселенной, как родного дома. Он воспринимал природу как целое, а себя как часть природы. Все было наполнено смыслом. Все связано невидимыми струнами. Природа не терпит пустоты. Ощущение времени задавалось солнцем, луной, сменами времен года, полевыми работами. Время было циклическим. У всех народов и племен был миф о вечном возвращении. Научная революция разрушила этот образ. Мир предстал как бездушная машина Ньютона, а человек как чуждый и даже враждебный природе субъект. Природа стала объектом исследования и эксплуатации. Время стало линейным и необратимым. Это было тяжелое потрясение, из которого родился европейский нигилизм и пессимизм, незнакомый Востоку. Особо тяжело эта смена картины мира была воспринята в странах, где одновременно произошла реформация. Крах космоса дополнился крахом веры в спасение души и разрушением общинных братских связей между людьми. Не знаю объяснения, но самая тоскливая философия мира и человека возникла в Германии, а в период формирования фашизма эта тоска была умножена горечью поражения и ограбления победителями в мировой войне. Когда читаешь некоторые строки Ницше и Шопенгауэра, поражаешься, откуда столько грусти. Почему нельзя просто прожить на белом свете, радуясь солнцу? Шопенгауэр сравнивал человечество с плесенным налетом на одной из планет одного из бесчисленных миров Вселенной. Эту мысль продолжил Ницше. В каком-то заброшенном уголке Вселенной, изливающей сияние бесчисленных солнечных систем, существовало однажды небесное тело, на котором разумное животное изобрело познание. Это была самая напыщенная и самая лживая минута всемирной истории, но только минута. Через несколько мгновений природа заморозила это небесное тело и разумные животные должны были погибнуть. И именно там, где глубже всего был прочувствован нигилизм, «бог мертв», заявил Ницше, началось восстановление архаических мифов и взглядов, уже как философия. Фашизм целиком построил свою идеологию на этих мифах, отрицающих научную картину мира на антипросвещении. Это был бальзам на души людей, страдающих от бездушного механицизма научной рациональности. Глубокая связь между протестантской реформацией, научной революцией 16 xvii века и фашизмом – отдельная большая тема в философии и культурологии. Сразу замечу, что и на Западе, и в России антимеханицизм был представлен целым рядом течений, которые вовсе не вели к фашизму, вспомним хоть Руссо и Вернадского. Для взглядов фашистов характерен хализм. Ощущение целостности природы и связанности всех ее частей. Одна земля, один народ, один фюрер. Выражение холизма. Философы говорят, фашизм отверг Ньютона и обратился к Гёте. Этот великий поэт и ученый развил особое тупиковое направление натурализма, в котором преодолевалось разделение субъекта и объекта. Человек возвращался в природу. О значении натурализма Гёте для культуры писал Бахтин. Конечно, философия, созданная в лаборатории, служит для конкретных политических целей. Возврат к истокам и представление общества и его частей как организма, а не машины, оправдывали частные стороны политики фашизма как удивительного сочетания крайнего консерватизма с радикализмом. Ницше развил идею вечного возвращения, и представление времени в фашизме опять стало нелинейным. Идеология фашизма – постоянное возвращение к истокам, к природе. Отсюда сельская мистика и экологизм фашизма, карием, криму, построение тысячелетнего рейха. Было искусственно создано мессианское ощущение времени, внедренное в мозг рационального, уже перетертого механицизмом немца. Именно от этого и возникло химерическое расщепленное сознание. Многие народы имели и имеют ощущение времени как циклического, без всяких проблем. Миссионизм фашизма с самого начала был окрашен культом смерти, разрушения. «Мы – женихи смерти», – писали фашисты-поэты. Известный современный философ-гуманист Фром отмечал. Унамунов в своей речи в Соломанке в 1936 году говорил о том, что девиз фалангистов «Да здравствует смерть» есть не что иное, как девиз некрофилов. Режиссеры массовых митингов спектаклей возродили древние культовые ритуалы, связанные со смертью и погребением. Идея была не банальная – разжечь в молодежи архаические взгляды на смерть, предложив, как способ ее преодоления, самим стать служителями смерти. Так удалось создать особый, небывалый тип нечеловечески храброй армии – СС. О массовой психологии фашистов, которая выросла из такой философии, написано довольно много. Ее особенностью видный философ Адорно считает манихейство, четкое деление мира на добро и зло, и болезненный инстинкт группы с фантастическим преувеличением своей силы и архаическим стремлением к разрушению чужих групп. Кстати, когда читаешь его описание этого психологического портрета, то приходишь к выводу, что он не является монополией фашизма. Это описание удивительно подходит к состоянию наших демократов в 1990 92 годах, когда они вели борьбу с коммунистами. То же манихейство и те же нелепые фантазии и страхи. Но фашистами их считать нельзя, пока не доросли, хотя успехи делают. Русская культура освоила науку без слома присущего ей мироощущения, а значит, без глубокого нигилизма и пессимизма. Хотя и это было непросто, как пишут русские философы начала века. Модель мира Ньютона ужилась в русской культуре с крестьянским космическим чувством. Они находились в сознании на разных полках. Ни русских, ни другие народы СССР не надо было соблазнять харизмом и антимеханицизмом в виде идеологии. Поэтому советскому государству не надо было прибегать к антипросвещению и антинауке. Наоборот. Наука была положена в основу государственной идеологии. Большевики по тюрьмам изучали книгу Ленина о кризисе в физике. Даже смешно представить себе фашистов в этой роли. Сноска автора. На это нередко замечают, что в материализме и империокритицизме Ленин был в том-то и том-то неправ. Конечно, ошибался, но совершенно не в этом дело. Главное, что это было политическое течение, которая считала себя обязанным задуматься о диалектике природы и кризисе ньютоновской картины мира. Конец сноски. Русская культура не теряла ощущение цикличности времени. Оно шло и из крестьянской жизни, и из православия. Коммунизм отразил это в своем мессианском понимании истории, но это не было откатом от рационализма, а шло параллельно с ним. При этом возвращение к истокам – Цикл истории был направлен к совершенно иному идеалу, чем у фашистов. К преодолению отчуждения людей во всеобщем братстве, идеальной общине. А у них – к рабству античного Рима, к счастью, расы избранных. Как ни старались антисоветские идеологи времен Перестройки, они не могли отрицать того факта, что советское мироощущение было жизнерадостным, мы верили в добро. Это хорошо сформулировал в своей речи на первом всесоюзном съезде писателя СССР 1934 год Бухарин. Здесь его вполне уместно процитировать, ибо в важных отношениях его речь несла в себе зерна будущего антисоветского марксизма, было отрицанием цивилизационного пути советского проекта. Таким образом, его общая оценка особенностей советской поэзии была очевидной, даже тривиальной. Она отражала то, что видели в то время виднейшие деятели мировой культуры. Бухарин сказал, «На фоне капиталистического маразма, гипертрофированной и нездоровой эротики, пессимистической разнузданности и цинизма или же вульгарных потуг поэтических расистов а Хорст Вессель у нас выступает поэзия бодрая, глубоко жизнерадостная и оптимистическая. Здесь нет мистического тумана, поэзии слепых, Ни трагического одиночества потерявшей себя личности, ни безысходной тоски индивидуализма, ни его беспредметного анархического бунтарства. Здесь нет покоя сытых мещан, гладящих холеной рукой вещи и людей. Здесь нет разнузданных страстей зоологического шовинизма, неистовых гимнов порабощения и от золотому тельцу. Оптимизм которым было проникнуто советское мировоззрение, сослужил нам и плохую службу, затруднив понимание причин и глубины того кризиса Запада, из которого вызрел фашизм. Люкс пишет по этому поводу. Коммунисты не поняли европейского пессимизма, они считали его явлением присущим одной лишь буржуазии. Теоретики Коминтерна закрывали глаза на то, что европейский пролетариат был охвачен пессимизмом почти в такой же мере, как и все другие слои общества. Ошибочная оценка европейского пессимизма большевистской идеологии коренилась как в марксистской, так и в национально-русской традиции. Советский строй и фашизм – два разных и несовместимых цивилизационных пути.